Глава пятнадцатая «Вы знаете этих уродцев?» — выпалил встревоженный сардок «Видел их в моих кошмарах». Зейл держал перед собой кинжал. Пока что ему удавалось удерживать мертвых идолопоклонников на расстоянии. «Держитесь позади меня». Я и не собирался поступать иначе. «Что там происходит, парень?» — донесся из мешка возглас Хамберта. Ответил духу наемника сардок «Право, вам лучше не знать». Череп замолчал. Жрец одарил Зейла жуткой улыбкой. но «Ну же, господин, ваши преданные послушники ждут вас». Чтобы подчеркнуть этот факт, все, кроме него, опустились на одно колено. Когда они это сделали, то начали напевать вновь и вновь одно слово. «Острога!» Сардак склонился к некроманту. «Что они имеют в виду? Что такое Острога?» Зейл указал на громадную статую паука. «Я полагаю, это он. И почему они поют для вас?» Служитель Ратмы покачал головой. «У меня есть некоторое предположение, но я бы предпочел не рассказывать». «Да чтоб тебя! Если это касается жизни моей сестры, то...» Мерзкая фигура перед ними полезла в свою изорванную мантию. Из разлагающейся массы внутренностей и костей она извлекла нечестивый кинжал, который некромант уже держал в видении. «Господин, если бы вы только завершили жертвоприношение, вы бы, наконец, стали цельным». «Я очень цельный, спасибо. Пора тебе вернуться в могилу». Зейл выставил кинжал перед собой. «Все вы?» «Возвращайтесь в могилы!» Вновь последовала жуткая улыбка. «Но мы не можем. Не без вас. Что-то мне это не нравится, заклинатель». Его собственное мнение отражало мнение Сардека. «Прикоснитесь острием своего меча к моему кинжалу», — быстро сказал Зейл. «А? Зачем?» «Сделайте это и быстро. Ради своей сестры, если не ради собственной жизни». Сардак повиновался, так нетерпеливо, что чуть не отрубил указательный палец некроманта. В момент, когда два клинка соприкоснулись, свечение вокруг кинжала цвета слоновой кости распространилось на острие меча и затем окутало остальную часть оружия Сардака. братцелин взглянул на свой измененный меч. «Будь я проклят!» «Если мы не выживем, то это вполне вероятно». Члены Орды Мертвецов уже встали на ноги. Жрец нахмурился настолько, насколько позволяло его разлагающееся лицо. «Господин, вы избранный. Вы не сможете отринуть вашу истинную судьбу. Мы вам не позволим». Зейл хотел бы спросить его, что это за судьба такая, но жрец вдруг подался вперед, а с ним и ужасающая толпа. «Проклятие и дважды проклятие!» — прорычал Сардак. Когтистые лапы упырей потянулись к ним, вновь оживляя воспоминания некроманта о затерянном Урихе. Выражение лица Зейла ожесточилось. «Не теперь», – пробормотал он себе под нос. «Больше никогда». Служитель Ратмы сделал выпад. карибду смог защитить существ от множества заклинаний, но ничто из того, что он смог сотворить, не могло защитить их от силы кинжала. Благословенный драконом... Он был первой и последней защитой любого некроманта. Поэтому, когда жрец с ним встретился, то обнаружил, что кинжал цвета слоновой кости, прорезав мантию, полоснул по ребрам. С нечеловеческим вздохом отвратительный клирик схватился за место разреза, а затем отступил в толпу. Другие мертвецы охотно заняли его место, не подозревая о том, что произошло. Зейл был только рад им продемонстрировать. перерезав парочки дряблые шеи и воткнув острие кинжала между ребрами еще одного. От сильной магии оружия мертвецы гибли подобно людям. Они падали, и их топтали те, кто шел за ними. Зейл ожидал, что ему придется защищать Сардека, но спутник оказался на удивление искусным в обращении с мечом. Сардак атаковал вновь и вновь, отсекая головы и конечности, убивая не меньше, а то и больше ужасных врагов, чем некромант. Но все же ряды нежити казались неисчерпаемыми. У всех имелись следы насильственной смерти, и Зейл мог только предполагать, что они гибли от рук врагов своего божества. Карибдус возвал к жажде мести неупокоенных мертвецов, и они поднялись на его зов. То, что он сумел оживить столь многих, вполне позволяло оценить границы, или же отсутствие границ, способностей старого некроманта. Но если Карибдус поднял их, отчего они упорно величали Зейла господином, и никак иначе? Зейл тут же позабыл об этом, нежить взяла его из Сардака в кольцо. Некроман принялся рубить мертвяков направо и налево. Сектанты грудами валились на пол, но конца им так и не было. «Они все идут», выпалил сардык обезглавливая очередного полуистлевшего монстра. Когда руки безголового трупа продолжали за него цепляться, он отсек запястье. Затем брат Сейлин пинком отправил раскачивающийся торс неупокоенного обратно к его собратьям. «Продолжайте сражаться, не отступайте!» Зейл лихорадочно соображал, как отвлечь внимание Орды от собственной персоны и от Сардака. Его взгляд замер на огромной статуе паука, свисающей с потолка. «Ратма, направь мою руку!» Зейл махнул кинжалом по широкой дуге, отбрасывая назад адских прислужников Карибдуса. Снова вперевшись взглядом в Арахнида и в особенности в его верхнюю часть, некромант начал творить заклинание Зубы Таракула сформировались вновь, но на этот раз Зейл направил их не в нежить. Вместо этого град магических снарядов полетел к пауку. Несколько зарядов с грохотом ударили по бесценной статуе. Зейл не обратил на это внимания, его целью было не тело. Карибдус защитил нежить от большинства заклинаний собрата-некроманта, но не подумал наложить защиту на весь храм. Древние цепи, напоминавшие паутину, веками противостояли природным стихиям, но против мистических зубов защиты у них не было. Заклинание разрушило звенья, и металл не выдержал громадного веса идола. С пронзительным скрежетом и ужасным треском цепи по правую сторону каменного арахнида лопнули. Гигантский идол качнулся, как огромный маятник. Реакция мертвецов поразила даже самого Зейла. Сначала они застыли на месте, словно ожившая их магия вдруг рассеялась. Затем, когда паук столкнулся со стеной пещеры, мертвяки взвыли. «Бежим! Бежим!» – заорал некромант, хватая за руку изумленного сартыка. Земля, камни, обломки, из которых когда-то был воздвигнут тайный храм, обрушились на орду мертвецов. Ряд за рядом скамьи были раздавлены многотонной массой. Десятки мертвецов были похоронены под обвалом, но, к несчастью, многие уцелели. Тем не менее, все, что они продолжали делать – это оплакивать крах своего идола». Что касается бесценного паука, удар о стену оказался для него слишком сильным. Одна из самых крупных ног сломалась первой, и гигантский обломок рухнул в центр храма. Каменный алтарь, кровавое прошлое которого некромант мог легко почувствовать, раскололся на множество осколков. Еще одна нога разлетелась на две части. Первый сегмент упал в воющую толпу, второй, пролетев мимо Зейла и Сардека, врезался в стену пещеры. что, в свою очередь, привело к новому обвалу камней и земли. Храм содрогнулся. «Вся эта треклятая богодельня разваливается, заклинатель!» – прокричал сардок «Мы должны бежать через храм. Думаю, что там есть выход». Брат Сейлин фыркнул. думаете да Внезапно кто-то ударил Сардака по лицу, отчего мужчина полетел на пол. заил повернулся на звук удара и оказался лицом к лицу со жрецом. «Осквернитель», – провозгласил мертвяк, – «богохульник, ты не можешь быть его вестником, ты не достоин такой чести, я остановлю тебя». Он вытащил жертвенный нож и попытался ударить им некроманта. Правая рука Зейла перехватила костяное запястье жреца. Лица противников находились в нескольких дюймах друг от друга. Восставший испускал сухой мускусный запах, тот – с которым некроман был давно знаком и потому не испытывал отвращения. «Где она?» – требовательно спросил Зейл. «Она с Карибдусом? Куда твой хозяин забрал женщину?» «Мой господин, Острога, у меня нет другого!» Служитель Ратмы попытался снова. «Я сказал, Карибдус, где другой некромант?» о зарождающейся луны!» – гордо сообщил жрец. «Обеспечивает возвращение моего повелителя. Пусть он избрал для возвращения моего господина сосуд похуже, но тот послужит Остроге лучше, чем ты». Мертвец вдохнул, что явно было не нужно разлагающемуся человеку. Зейл отпрянул. Изо рта жреца вырвались сотни черных пауков. Первые несколько, приземлившиеся на Зейла, немедленно укусили плащ, который его покрывал. И все, кто сделал это, быстро побелели и обратились в пепел. И все же это никак не остановило последующих тварей, стремящихся прогрызть себе путь к живому телу. Плащ шепел там, где они кусались, указывая на сильный яд существ. Омерзительный жрец выдохнул второй раз, а затем неожиданно издал булькающий звук. Несколько мертвых пауков вывалились из его беззубой пасти. Мертвец уставился на свою разлагающуюся грудь и мерцающее острие, торчащее из нее. Чары, наложенные Зейлом на оружие, все еще действовали. сардок выдернул меч из трупа. «Это заселен!» – прорычал он. Мертвяк упал на колени. Гнилая голова отвалилась от шеи и скатилась на пол. Руки оторвались и упали. Затем останки жреца рухнули следом и образовали на полу кучу из костей, и сохшей плоти, и обрывка в ткани. Зейл одарил Сардака благодарным взглядом. Тот стряхнул себя последнего паука, который погиб в тот же миг, что и жрец. Двое мужчин помчались вдоль рядов каменных скамей мимо воющих мертвецов. Никто из оставшихся даже и не пытался их остановить. Зейл и Сардак убивали только тех, кто мешал пройти. От кинжала некроманта или от удара меча моментально разваливались Хаос в храме нарастал по мере того, как все больше кусков разрушающегося идола падало на землю. Но хотя на тот момент мертвецы не представляли угрозу, было кое-что еще. Куда бы они ни посмотрели, ни сардок ни Зейл не видели выхода из храма. «Он должен быть здесь», – настаивал некромант. «По всем законам логики». сардок постучал острием клинка по твердой скале. «Но камень-то настоящий». Быть может, поэтому все эти идиоты тут и погибли. У них не было треклятого пути наружу. Зейл отказывался в это верить. По крайней мере, старшие жрецы должны были знать, где таится выход из храма. Пусть даже не смогли им воспользоваться. Ну, конечно. Он думал о сектантах, но они были всего-навсего мертвецами, поднятыми заклинанием». Эту ловушку подготовил Карибдус, и он же подстраховался на случай, если Зейл сможет выжить в стычке с мертвецами. Он скрыл от него реальность. Или точнее, выход. Карибдус сделал Зейлом то же самое, что Зейл проделал со стражниками у поместья. Зейл мог только девиться мастерству старого служителя Ратмы. Он наложил какую-то вариацию заклинания слепоты, и оба мужчины даже не заметили, как оно сработало. отойдите сардок как только его спутник подчинился зейл поднял кинжал на одном дыхании он пробормотал контрзаклинание к слепоте позади него сардок внезапно произнес заклинатель они перестали выть зейл понял что мертвецы вновь готовятся атаковать и скорее всего медлить с этим не будут там некроман почувствовал наложенное заклятие сюда сардок быстро «Вы собираетесь просто пройти сквозь это?» «Будь я проклят!» Последняя относилась к Зейлу, который на глазах у Сардыка исчез в скале. Через миг Некромант уже оказался в древнем тоннеле. Убедившись, что непосредственной угрозы нет, он оглянулся, ожидая брата Сейлин. К счастью, Сардык материализовался. Мужчина остановился и похлопал себя по груди и бокам, словно удивляясь, что остался цел. ловкий трюк Работа того, кого мы разыскиваем, Карибдуса. Это он схватил Сейлин, не Джитон? Рискну предположить, что они заодно. Зейл бросил взгляд на стену, через которую они прошли. Мертвяки их пока не преследовали. Некромант понадеялся, что они тоже не видят реальности. Мы просто оставим их там, что если они решат выйти на поверхность? Раздался громкий рокот, и Туннель содрогнулся. Заклинатель в капюшоне почувствовал, что он исходит из храма, который он и Сардак только что покинули. «Этого можно не опасаться. Пещера рушится. Она навсегда упокоит многих из них. Подозреваю, что мертвецы восстали из-за меня, и теперь, когда я ушел от них, скорее всего, вернутся обратно в могилы. Хвала небесам за это!» Странно, но с последними словами Сардека Зейла охватило необычное чувство. Он оглянулся, но тоннель по-прежнему оставался пуст. «Что-то не так?» Зейл не стал спрашивать, заметил ли он что-нибудь. Некромант решил, что просто слишком сильно тревожится за Сейлин. Так много драгоценных минут потрачено впустую. Но впустую ли? Что он слышал о луне паука? Он не мог точно определить ее природу, исходя из видения и других увиденных фрагментов, но, по крайней мере, отчасти здесь играла роль фраза ночного цикла. Точно, жуткие жрецы говорили об этом. И, насколько припоминал Зейл, до ночи оставалось еще несколько часов. «Думаю, время еще есть», – немедленно сообщил он Сардеку. «Но мы все равно должны торопиться». «Торопиться куда?» Этого я пока не знаю, но догадываюсь, как найти ответ. Из мешка донесся приглушенный голос. Зейл остановился, чтобы открыть его и достать череп Хамберта Вессела. «Рад, что все кончено», — пробормотал глухой голос. «И рад, что мне не пришлось быть свидетелем всего этого». «Ты чего-то хотел, Хамберт? Говори скорее». «Только то, что у тебя больше шансов найти ее, если ты воспользуешься мной, помнишь?» «Воспользоваться им?» сардык выглядел озадаченным. «Что вы собираетесь делать? Поставите череп на землю и позволите взять след, как гончий?» Дух наемника усмехнулся. «Что-то в этом роде, парень». Зейлу эта мысль не очень понравилась. «Ты уверен, Хамберт? Когда в последний раз я использовал заклинание, это едва не стоило тебе твоего оживления. Есть и другие способы...» Они займут слишком много времени, или их может быть недостаточно. Теперь слушай. Я не позволю, чтобы прекрасная леди была выпотрошена ради какого-то непонятного бога-паука, если у меня есть возможность помочь. За кого ты меня принимаешь? За мертвого? Встрял сардык Давай, Зейл, я справлюсь. Служитель рад мы больше не спорил. Это твое решение, Хамберт. Зейл опустился на колени и положил череп лицом к тоннелю. Затем поднял кинжал над магическим артефактом и вывел в воздухе символ глаза, глаза дракона. «Укажи нам путь, Ратма», – пробормотал некромант, «ибо того требует равновесия». С этими словами Зейл опустил клинок. сардок ахнул, когда кинжал жреца Ратмы, казалось, без помех глубоко погрузился в череп. Кинжал ярко вспыхнул, когда вошел в кость, и свечение окутало лишенную плоти голову. Это заклинание Зейл узнал не от наставников, а создал сам из необходимости. Поэтому он надеялся, что его магия преодолеет любую магическую вуаль, созданную некромантом-отступником. Череп задрожал, словно нечто внутри него пыталось вырваться наружу. Зеленый свет из пустых глазниц осветил тоннель на несколько ярдов. В этом свете замелькали фигуры, они то появлялись, то исчезали. Две фигуры, мужчина в черном и леди Несарда. Сейлин. Сардек ухватился за ближайший образ лишь для того, чтобы его пальцы прошли сквозь руку сестры. Первым делом Зейл изучил аристократку, оценивая ее состояние. Мимолетные изображения показали, что Сейлин находится в трансе. Бледная, безвольно опустившая руки, она шла по дороге и смотрела перед собой немигающим взглядом. Зейл нахмурился при виде такого злоупотребления заклинанием, дарованный Ратмой и Тракулом, и с ненавистью во взгляде взглянул на похитителя. Он знал, как выглядит легендарный некромант лишь понаслышке, но, вне сомнений, рядом с Эйлин шел кариптус Короткие седые волосы, умудренный ученый вид – а также доспехи из кости и металла, который старый жрец Ратмы создал лично для грандиозной битвы против Вежерея с черным сердцем по имени Арминра. Фигуры исчезли, затем в нескольких ярдах чуть дальше им на смену возникли новые. Они выглядели практически так же. Карибдус беззаботно шагает первым, сейлен послушно следует за ним. Подняв череп, Зейл достал кинжал. Однако, несмотря на это, Хамберт продолжал светиться, а свет из его глазниц формировал картину с фигурами. «Идем», – произнес заклинатель. сардык уверенно зашагал рядом с Зейлом, который нес перед собой череп. Каждые несколько секунд перед ними возникали фигуры Сейлин и Карибдуса. Какими бы жуткими ни казались мимолетные образы, они все же успокаивали обоих мужчин. Ничто не менялось. Аристократка и ее похититель просто шли по тоннелю. «Я-то думал, что вам подобных просто никто не понимает», – проворчал брат Селин, глядя на Карибдуса. «Что вы вовсе не злые? Разве не это вы втолковывали моей сестре?» «Действия Карибдуса не следуют учениям Ратмы, насколько я их знаю. Его поведение является отступничеством». вынужден заключить, что он пал жертвой тьмы, борьбе, с которой себя посвятил. «Он – жертва?» – Зейл утвердительно кивнул. «Должно быть так». Ответное ворчание Сардека явно свидетельствовало о том, что приведенные доводы его не удовлетворили. Они шли по тоннелю и по расчетам Зейла шли уже больше часа. Он и сардак осознавали, что, скорее всего, они уже вышли за городские стены. Но туннель и не думал кончаться. Наконец Зейл ощутил легкое дуновение свежего воздуха. «Мы приближаемся к выходу наружу», – предупредил он спутника. Сардак приготовил меч. Туннель закончился дырой, через которую мужчины выбрались в лес. Ветки ежевики и дерна неплохо маскировали выход. Зейл почувствовал, что помимо естественной маскировки, Вход в тоннель был защищен древними оберегами, которые Карибдус, разумеется, обезвредил. «У нас есть время, чтобы заручиться помощью?» Оглядевшись, спросил Сардек. «Боюсь, что нет. Видите?» Новое изображение показало, что Карибдус ускорил шаг. Сейлин последовала его примеру. «Тогда ладно». Зейл положил руку на плечо Сардека. «Я даю вам возможность вернуться домой». «Вам бы пригодилась моя помощь, не так ли?» «Да. Кто-то должен выкрасть Сейлин, пока Карибдус занят». «Тогда давайте больше не будем тратить время, хорошо?» Подытожил Сардек. Почва была скользкой из-за непрекращающегося дождя, и мужчины несколько раз едва не упали. В какой-то момент Зейл чуть не уронил череп, сумев поймать Хамберта лишь в последний миг. Затем изображения вдруг просто исчезли, прямо посреди густого леса. «Какого черта?» сардык повернулся к черепу. «Куда теперь? Нам кровь износу надо видеть, что происходит». Череп продолжал светиться, но вне зависимости от того, куда его направлял Зейл, изображение Сейлин не формировалось. Но когда некромант уже отчаялся что-то увидеть, неожиданно возникла фигура Карибдуса. Сардак увидел ее одновременно с Зейлом и задал вопрос, мелькнувший в голове служителя Ратмы. «Он смотрел прямо на нас?» «Бегите!» Вот все, что сумел сказать некромант. Из леса и с верхушек деревьев к мужчинам устремились ужасающие фигуры. Они были похожи на тварей из склепа, но их было намного больше. Зейл насчитал с дюжину, но, услышав шелест веток, понял, что видит далеко не всех. Подобно кошкам на охоте твари бросились на измотанных людей. Сардок немедленно внял предупреждению зейла и теперь на несколько шагов обгонял замешкавшегося некроманта. Последователи сновали среди ветвей, мчались по земле, перебирая четырьмя конечностями, прыгали от ствола к стволу. Их охоту сопровождало яростное шипение, и не раз кустарник или клочок земли возле какого-либо из мужчин обжигало ядовитым плевком. «Я думал, вы их почти всех прикончили, заклинатель!» Всегда есть много несчастных, которыми жертвуют ради чьих-то амбиций. Зейл почти не сомневался, что это были люди лорда Джитона, преданные слуги или же наемники. Он вспомнил зловещих пауков, прилипших к головам предыдущих тварей, и не сомневался, что если присмотреться, то обнаружит то же самое и у этих». Одна из тварей свалилась на некроманта сверху, пытаясь когтями пробить защиту плаща. Зейл наградил чудовище ударом в безобразную голову, пронзив кинжалом и человека, и паразита. Мерзкая, тошнотворно-зеленая жидкость потекла из раны, но, к счастью, попала лишь на плащ служителя Ратмы. Как только Зейл избавился от первой твари, на него обрушилась вторая и повалила на землю. Несколько секунд Зейл не мог разглядеть ничего, кроме ужасного слияния человеческих и паучьих черт. Острые клыки непрерывно сочились, капля яда попала на щеку некроманта и обожгла ее. Сознавая, что магия Карибдуса защищает тварей точно так же, как и мертвецов, Зейл прибегнул к более мирской защите, схватив пальцами правой руки подобие горла паука-человека. Многим такое действие не принесло бы успеха, но жрецы Ратмы обучались некоторым стилям боя без оружия. Они также знали живое тело лучше, чем кто-либо еще, изучив его непростое функционирование, препарируя трупы. Костяные пальцы в перчатке сжались сильнее, арахнит издал рвотный звук, и только быстрый поворот головы уберег Зейла от пролившегося яда. Тварь вырвалась из схватки и отпрянула, схватившись двумя придатками за поврежденное горло. Зейл избавил его от дальнейших мук, нанеся удар кинжалом в затылок. Рядом раздалось несколько колоритных ругательств, когда Сардак прикончил еще одну тварь своим клинком. Арахнида отступили, но лишь на мгновение. Готовы вновь бежать заклинатель. Но прежде чем Зейл успел ответить, звериный рев раскатился по лесу, Люди и твари едва среагировали на жуткий звук, как гигантская фигура тут же разорвала первого попавшегося арахнида. Темный силуэт с легкостью схватил двух напуганных тварей и столкнул их с такой силой, что в ушах Зейла зазвучал треск костей. Не успели мертвые тела обмякнуть, гигант уже швырнул трупы в очередную пару врагов, развернувшись навстречу новым противникам. Первый враг не смог увернуться от летящей в него туши и отлетел вместе с ней на некоторое расстояние. Второй уклонился от атаки, а затем прыгнул на пришельца. Еще две твари спрыгнули на него с деревьев. Но если они полагали, что сразятся с неприятелем на своих условиях, то твари жестоко ошиблись. Могучий кулак прихлопнул первую словно муху. Две твари, что прыгнули на гиганта с деревьев, оказались для него что пушинки. С почти человеческим насмешливым фырканьем гигант разорвал сначала одну, потом вторую. Другие шипели и плевались. Яд опалял густой мех, но не более. Лесной житель просто повернул их головами вниз и раздавил о землю. Решив, что им не одолеть врага, остальные бросились в рассыпную к деревьям. Как только твари сбежали, гигант издал демонстративный рев, а затем обратил свой злобный взгляд на людей. «Вендига!» – опешил сардок Думаю, с демонами-пауками нам было бы проще. Но Зейл считал иначе. Он сделал шаг навстречу запыхавшемуся чудовищу, которое злобно взревело при его приближении. Некромант протянул левую руку, и Виндиго притих. Он повторил жест Зейла, и они соприкоснулись кончиками пальцев. Каким-то образом, несмотря на обширное пространство дикого леса, Виндига, которого Зейл исцелил, снова нашел его.